Две недели спустя. К полудню парковка заполнилась. Шум и суета внутри парка предвещали наступление лучшего воскресенья года. Количество проданных билетов подтверждало, что для нас это самый прибыльный день в году. Я ощущал это и как личную, и как финансовую победу. С такими темпами продаж мы расплатимся с долгами быстрее, чем я предполагал. Но одновременно это означало, что меня швыряет от одного кризиса к другому. Только за последний час произошло несколько инцидентов. От растянутого запястья до поддельных входных билетов. От остановки работы одной из горок, механизм которой кто-то заблокировал с помощью жвачки, до пары скандалищих мамаш, которых пришлось вывести наружу и усадить в их машины. В этот безоблачный, прохладный октябрьский вечер Я стоял около машины и слушал ругань одной из мамаш, когда получил сообщение из кафе «Плюшка и кружка». Короткое и по делу, но ничего другого от Йоханны я и не ожидал. Мамаша в машине дважды показала мне средний палец, сначала выезжая с парковки, а затем дав по газам и устремившись прочь. Я нашел Йоханну на безупречно чистой кухне. В этом не было ничего удивительного, Йоханна так предана своему кафе, что у нее все работает как часы. Увидев меня, она кивнула. Мое первое впечатление о ней как о бесстрашной и твердой, как камень участницы соревнования по триатлону нисколько не изменилось. Я по-прежнему ни разу с ней толком не разговаривал. Мы в лучшем случае перекидывались парой слов. Да и надобности в том не было. Даже сейчас мне казалось, что все процессы на кухне идеально синхронизированы. Духовка, фритюрница. Обе посудомоечные машины, миксер с насадкой размером с небольшой бетономешалку — все функционировало без малейших сбоев. На поверхностный взгляд я не нашел ничего, что могло бы вызвать у нее затруднения, ради которых она позвала меня на помощь. Но не успел я ничего сказать или спросить, как она указала на один из высоких табуретов. «Присаживайтесь», — пригласила она. «Нам надо поговорить». «Хорошо». «Восемь минут», — сказала она, ставя в духовку противень с круассанами, жестом, каким игрок в кёрлинг посылает в мишень камень. Только Йоханна делала это быстрее и с еще большей точностью. Она закрыла дверцу духовки и бросила взгляд на свои умные часы. «Должно хватить». Я не понял, что она имеет в виду, время выпечки круассанов или время нашей беседы, поэтому просто молча ждал. Я сообразил, что за последние несколько недель уже второй раз вступаю в схватку со временем и сдобными булочками в духовке вы наверняка заметили что у нас кое-что пропало сказала она вроде бы кивнув в сторону морозильника вам больше не надо об этом беспокоиться это все что вам надо об этом знать теперь я на сто процентов убедился в своей правоте спасибо неуверенно произнес я за куриные крылышки как я уже говорила это я должна вас благодарить Но у вас ведь пропало что-то еще? По-моему, все это развивалось как-то слишком быстро. С другой стороны, если Юханна уже знает, точнее, когда она все узнала, если морозильник показатель, то не исключено, что ей известно даже больше, чем мне. Стремительная переоценка ситуации подсказала мне, что дело должно быть в этом. 125 тысяч евро, сказал я. Какие-нибудь предположения? Опять все слишком быстро. Но если она уже знает основное, значит, я могу озвучить собственную теорию. Все равно больше у меня ничего нет. Только теория. «Это сделала она», — сказал я. «Это сделала Лаура. Я могу только предполагать, когда все началось, но думаю, что знаю». Она зашла ко мне в кабинет и узнала в одном из моих посетителей своего знакомого. Я про себя называл его Игуаной. Возможно, он был связан с ее бывшим возлюбленным, ради которого она в свое время села в тюрьму. Лаура поняла, что у парка финансовые трудности. Может быть, она поняла это еще раньше, когда был жив Юхане. Позже вы заглянули в морозильник и обнаружили там тело, которое спрятал я. Она всегда отзывалась о вас в самых лучших выражениях и именно вас просила посидеть с ее дочерью. Из этого я вывел, что вы поддерживали дружеские отношения. Думаю, я знаю, где и когда вы познакомились. Я сделал паузу. Йоханна молчала, но ничего не отрицала. И я продолжил. «Возможно, одна из вас узнала человека в морозильнике». Затем я поделился с Лаурой своими планами об основании банка. Как человек, сведущий в вопросах финансового состояния парка, она знала, что собственного капитала у нас на это нет. Она знала, что деньги должны прийти извне, как знала и тех, с кем я имел дело а потому понимала, что это будут грязные деньги. Все сотрудники быстро освоили новое программное обеспечение банка. Но Лаура отлично разбиралась в банковских переводах и знала, как сделать, чтобы часть их прошла ниже радаров. И каким критериям они должны соответствовать, чтобы внешне все выглядело вполне законным. Она знала, что я не считаю справедливым процент, который требуют себе коллекторские агентства, как знала и то, что я не обращусь к Осмоле. Вы ведь сразу его узнали. В этом я практически уверен. Лаура понимала, что со временем я со всем этим разберусь. Ей оставалось последнее. Показать, что больше с парком ее ничего не связывает. Она забрала деньги и исчезла. На лице Йоханны не дрогнул ни один мускул. Она покосилась на свои умные часы. Кажется, в этот момент на нем все же что-то промелькнуло. Я впервые видел ее чуть обеспокоенной. Возможно, виноваты были сгоревшие круассаны, но я отбросил это предположение. Дело было не в них. «Нет», — сказала она и посмотрела мне в глаза. «Это теория. Я не это имела в виду», — сказала она. Кухонные агрегаты издавали ровный гул. Если бы не их низкое урчание, на кухне стояла бы мертвая тишина. «Вы правы», — сказала она. Она знала, откуда пришли эти деньги. Знала, что парк в опасности. И знала, что вы тоже в опасности. Она хотела помочь парку и вам, но вынуждена была держаться на расстоянии, когда здесь появилась полиция. Я узнал этого констебля. В этом вы тоже правы. Когда я упомянул, что она взяла деньги, вы сказали нет. Потому что ваша теория неверна. Она не брала деньги. Из всех бессмысленных вещей, какие мне пришлось выслушать за последнее время… Это утверждение казалось самым бессмысленным. Я попытался нарисовать в уме новые сценарии и проследить новые цепочки событий, но их было мало. Точнее говоря, их число равнялось нулю. Йоханна наверняка воочию видела, как у меня в голове бесцельно проворачиваются шестеренки. «Не для себя», — сказала Йоханна. «Для парка. Деньги пойдут на парк, когда наступит время». Как я поняла, кое-кто еще может проявить интерес к финансам парка. Разумеется, она имела в виду инспектора Осмолу. Полиция продолжала копаться в делах парка, но не по этой причине я вдруг почувствовал, что мир вокруг как будто расплывается. Я перестал слышать шум парка у себя за спиной и даже шум кухни вокруг стих. Я слышал только гулкие удары собственного сердца, громом раздававшиеся в ушах. Если все это правда... Это правда. Почему она все это провернула? Йоханна больше не напоминала участницу сборной патриотлону. Она выглядела как чемпионка патриотлону, самая сильная и выносливая из всех членов команды. «Вы хотите, чтобы я это вслух сказала?» «Я просто пытаюсь понять...» «Она тебя любит!» Дорога шла чуть в гору. Темнело чистое вечернее небо. Уже показалось несколько звезд. Я шагал все быстрее, по пути делая наблюдения и понимая, что тем самым пытаюсь отвлечься от мыслей о предстоящем. Я свернул на короткую, изгибающуюся полумесяцем дорогу, ведущую к нужному мне многоквартирному дому. Посмотрел по сторонам и подумал, что район мне нравится. Расположение, близость к природному заповеднику — Качество постройки домов, возведенных в 1950-е, когда правила архитектуры диктовали функциональность, а не фантазия, все это объясняло, почему стоимость жилья здесь только растет. Действительно, я искал ухоженный дом, расположенный на склоне с видом на залив. Скорее всего, здешние квартиры, от двух до четырёхкомнатных, отличались разумной планировкой, гарантирующей максимальную утилитарность. Логично, разумно, красиво внезапно мне стало понятно что больше отвлекать себя я не в состоянии одновременно явилась мысль быть просто логичным и рациональным больше недостаточно необходимо стать каким-то еще каким именно я точно не знал но мне казалось что я должен отпустить что-то за что держался во что вцепился замерзшими пальцами я остановился возле тускло освещенного подъезда в районе восточного хельсинки и нажал кнопку звонка Воскресный вечер в пригороде. Птицы улетели зимовать на юг. Ветер не шумел. Приглушенные звуки дорожного движения доносились издалека. В домофоне раздался голос. Очень молодой голос. «Кто это?» «Меня зовут Хенри Коскинен». Пауза. «Кто здесь?» — повторил молодой голос. «Хенри Коскинен», — повторил я. Почему? Почему меня зовут Хенри Коскинин? Чего? Я не нашелся с ответом. Хотел спросить, с кем я говорю, когда услышал жужжание и дверь подъезда открылась. Я дернул ручку и вошел. Лифта не было. Я по лестнице поднялся на четвертый этаж. Дверь в квартиру была открыта. Я преодолевал последние ступеньки, когда из-за нее исчезла маленькая личика. Должно быть это... Моя дочь, сказала Лаура Хелленту. Туули. Лаура стояла в коридоре под потолочной лампой, и от того казалось, что ее буйные волосы горят. Фигурально выражаясь, разумеется. Тули наполовину спряталась в дверном проеме справа. Я поздоровался, и она совсем исчезла. Заходи, сказала Лаура. Я сделал несколько шагов и закрыл за собой дверь. Повернулся к ней. Теперь мы, она и я, стояли рядом в доме Лауры Хеланду. В нем тепло и светло. Мои ноздри уловили аромат лазаньи. Я подумал, что именно так и должно пахнуть в хорошем доме. Лаура смотрела на меня. Мне хватило доли секунды, чтобы понять: она ждет, что я скажу. Я сегодня разговаривал с Йоханной она объяснила почему ты это сделала лаура оглянулась через плечо и снова взглянула на меня стекла ее очков отражали свет лампы но я уже все понял я давно все понял поскольку тууля могла нас услышать я не стал говорить что ее мать блистательно провернула банковскую аферу она смогла направить по ложному следу и полицию и меня и защищала меня все то время пока я прятал труп Учился вешать мертвеца и вел дела с шайкой преступников, отличавшихся беспринципностью и опасно низким вплоть до летальности уровнем самоконтроля. Но все это в прошлом. Осталось сделать всего одну вещь. И поэтому, продолжил я, я пришел тебя поблагодарить. Лаура выслушала меня равнодушно. Я не понял, почему ей потребовалось так много времени, прежде чем заговорить. Не за что, наконец произнесла она. Это еще не все. Нет? Нет. Мы стояли уже целую вечность. Каждая секунда тянулась бесконечно, пока мне не удалось разжать ледяные пальцы, сжимавшие мне внутренности. С самого первого дня нашего знакомства я чувствовал себя неуютно в твоем присутствии, начал я. Это лучшее из всех чувств, какие я когда-либо испытывал. Я пришел к заключению, что тому есть по меньшей мере три причины. Во-первых, ты — самый умный человек из всех, кого я встречал. Ты обманула меня. Никто никогда не мог меня обмануть. Во-вторых, твое искусство заставляет меня переживать то, чего я в жизни не переживал. Я не могу это объяснить, но, честно говоря, и не хочу это объяснять. В-третьих, ты заставляешь меня забыть о математике. Разумеется, не навсегда это было бы плохо для бизнеса, и, возможно, остановило бы тот многообещающий рост, какой мы сейчас наблюдаем. Но ты помогаешь мне видеть вещи в новом свете. Будешь во мне желание жить иначе. Или, как минимум, пытаться жить, меньше ориентируясь на алгебру вероятностей. Я начинаю чувствовать, что есть еще и четвертая причина. Но, как я уже говорил, в твоем присутствии я о многом забываю. И это мне тоже нравится. Слова вылетали из меня очень быстро и по большей части не те, какие я планировал использовать. Удивительно, но я внутренне одобрял каждое из них. Сначала я подумал, что Лаура улыбается, но потом увидел, как у нее по щеке катится слеза. Нет. Да. Она делала и то, и другое одновременно, улыбалась и плакала. Хенри, я могу честно сказать, Что никто никогда не говорил мне ничего подобного. Это еще не все, сказал я. Нет? Нет. Я подошел к ней ближе. В этот миг снова появилась Туули, маленького роста, очень похожая на свою маму. Ты Хенри Коскинен, сказала она. А ты Туули, сказал я. Она заулыбалась. Я тоже улыбался. Я посмотрел на Лауру Хелланто и вспомнил, что мне осталось сделать еще две вещи. Первое — то, что я хотел сделать сразу после своего разговора с Йоханной. «Я люблю тебя, Лаура», — сказал я. Второе — «Я люблю тебя, Хен...» Я поцеловал ее. Она поцеловала меня. Мы обняли друг друга. Если бы я мог говорить, я сказал бы ей... Какое это идеальное уравнение.